Глава восьмая. Через полчаса, уладив бумажные формальности, Лиза с Данилой и Малининым вышли из здания больницы. Следователь пошел к своей машине, а Данила с Лизой сели в свою. Но когда Данила разворачивался, чтобы выехать вслед за автомобилем, увозившим Юлю, он увидел, что к ним бежит Малинин. Данила затормозил, и Егор, открыв заднюю дверь, прыгнул внутрь. «Газу! Нельзя их одних от отпускать!» Подполковник придвинулся и сел так, чтобы видеть дорогу в просвет между водительским и пассажирским креслом. Что случилось? Данила строился за скорой. Не завелась. Давно в сервис нужно съездить, но все времени нет. Малинин набрал номер и проговорил. Алло, Андрей Михайлович, здравия желаю. Вы мой отчет получили? Егор, что у вас там творится? Вместо приветствия ответил Касаткин. Фигня какая-то. «Я хочу, чтобы вы мне выделили еще одного следователя. Я хочу работать с Нереем». «Егор, я не могу сейчас создать группу из-за двух убийств». «Из-за четырех убийств и нескольких покушений. Я разрываюсь, при этом у меня еще воз улик, который нужно грамотно обработать, а также разрозненные данные. Еще необходимо людей опросить в Питере, а я отсюда уехать не могу сейчас. Я не прошу больше, хотя бы Нерея». В трубке повисло молчание, И после тяжелого вздоха Касаткин произнес. Хорошо. Но пока мы это расцениваем как разовую акцию. И зачем тебе целый следователь? Может, операми обойдешься? Я могу и местными поестниками вполне обойтись, зло бросил Малинин. Но возьми много, а КПД мало. Мне нужен Нирей. Черт с тобой! раздраженно сказал Касаткин. Считай, я подписал приказ о его переводе. Спасибо! Коротко поблагодарил Малинин и повесил трубку. Спустя несколько километров неровной дороги они выехали на широкую гладкую асфальтовую полосу, в конце которой навстречу распахнулись ворота, украшенные ажурными цветами из металла. «Опять усадьба!» — раздраженно сказал Малинин. «Меня уже тошнит от этих дворцов. Но эти хоть с головой, у них есть охрана и забор!» Охранник пропустил скорую, но жестом попросил остановиться следующую за ней машину. «Здравствуйте», — сказал Данила, — «нас Алла Николаевна пригласила». «Добрый день», — охранник покивал, — «вы простите, но машину придется здесь оставить. У нас ремонт небольшой, часть забора подмыла, и он проседает. Сейчас рабочие должны приехать. А внутренняя парковка маленькая, всем не разместится». Оставив машину на указанном месте, Данила с Лизой отправились за ворота, а Малинин осмотрелся. Этот дом был чем-то похож на усадьбу Красудского, только был полностью отремонтирован. Вокруг здания были раскиданы клумбы с еще теплящимися огоньками календулы и ноготков и каких-то дребезжащих на ветру цветов, названия которых он не знал. Малинин, переминаясь с ноги на ногу, набрал номер и сказал. «Алло, Илья Иванович!» Егор проговорил в телефонную трубку. «Да, Малинин. Ну что, включайся в работу. Добро получено на самом высоком уровне». Я тебе все материалы выслал для изучения. Думаю, что сегодня к вечеру, край завтра, я приеду, и все обсудим». Подполковник отключился, кинул взгляд на охранника, поглядывающего в его сторону, и пошел за ворота. «По-богатому», — резюмировал Малинин, когда они вошли в здание и остановились в холле. Холл был искусно отделан светлым деревом, окна перевиты рисунками витражей, обрамлены шторами оливкового цвета освежали и дополняли интерьер катки с большими раскидистыми фикусами. По боковой лестнице спустилась Алла Николаевна и с улыбкой взглянув на Малинина сказала. Проходите в столовую, я распорядилась насчет обеда. Не отказывайтесь, у нас душевно готовят. Ой, не откажусь, вздохнул Малинин. Это новое здание или старое? Вы знаете, это некий симбиоз. Меня как человека в архитектуре не искушенного, Немного обманули. Она подошла к Малинину и пригласила его пройти в следующую комнату. «Я хотела купить старинное здание одного известного архитектора, а приобрела руины. Вот и пришлось восстанавливать на старом фундаменте новые стены. Прошу». Женщина открыла дверь в столовую. Здесь все было отделано в лучших традициях английского кабинета. В огромном камине трещали дрова, на стенах были картины в массивных рамах, Под потолком сверкала гранями хрусталя люстра. Официантка в безупречно наглаженной рубашке и брюках со стрелками проворно накрывала на стол. «Присаживайтесь», — Алла Николаевна указала Малинину на стул с высокой спинкой. «За Елизаветой и Данилой я отправила горничную. Лиза пока располагается в своей комнате». «Она надолго у вас задержится?» — спросил Малинин, обозревая сверкающее разнообразие накрытого стола. — Не думаю. Несколько дней, скорее всего. Завтра сделаем аккуратный шовчик. Женщина налила себе в бокал виски. — Вам налить что-нибудь выпить? — Давайте. — Тоже что и себе, — покивал Малинин. — Интересный у вас дом все-таки. Женщина передала толстостенный бокал Малинину и присела за стол напротив него. — Вы тоже заметили, что он особенный? Это своеобразная жемчужина архитектурного строительства. «Точнее, мог бы быть, если бы это был тот дом, который я искала», — она развела руками. В столовую вошла горничная и, что-то шепнув на ухо Алле Николаевне, удалилась. Елизавете стало нехорошо. Ей нужно отдохнуть, поэтому обедать мы с вами будем вдвоем. Ее муж предпочел находиться с ней. Официантка внесла супницу и встала рядом с Егором. Она открыла крышку, из-под которой повалил ароматный мясной дух. У Малинина призывно заныл желудок, и он даже порадовался, что сюда приехал. В этой клинике было тихо, спокойно. Никто не пытался никого убить. Мой особняк небольшой, но внутреннее убранство, интересное расположение комнат, тайные переходы позволяют передвигаться по дому почти незаметно. И, кстати, отчасти из-за этого здесь такая тишина, и никто не мешает друг другу. Я не скажу, что архитектор, спроектировавший особняк, был очень известный. У него всего несколько работ, но зато каких. Я прочла о нем случайно, и с тех пор загорелась мечтой приобрести такой дом. И вот, прошло время, и я нашла его. Кстати, особенно интересно то, что у него есть брат-близнец, точнее, был. Но как мы не искали, обнаружить его не удалось, хотя упоминание о нем есть. — А зачем вы его искали? — спросил Малинин. Там есть несколько интересных особенностей. Скрытые механизмы, подземные переходы. Он более совершенный, что ли? Петр Сталичкин, так звали архитектора, был очень обеспеченным человеком, и своими строительными изысками он не зарабатывал на хлеб насущный. Он именно творил, вкладывал душу, никуда не торопился и мог десятилетиями вырисовывать и строить дом. Но я думаю, тот другой особняк, скорее всего, разрушен или находится где-то среди лесов, потому что Петр Анисимович порой выбирал довольно странные места для своих застроек. Алла Николаевна встала. Егор промолчал, но вспомнил, как Данила не так давно уже говорил о таком архитекторе. Малинин сделал на подкорке пометку, что стоит проверить всю информацию, потому что такое частое упоминание явно не случайно. Егор Николаевич, может быть,. «Заночуете у нас?» — неожиданно предложила она. Малинин, расправлявшийся с котлетами и овощным рагу, вскинул на нее глаза и покачал головой. «Спасибо. У меня много дел. Сейчас попрошу Данилу подбросить меня и поеду. Что вы скажете про Юлю?» «Ею занимаются мои лучшие специалисты. Пока я никаких прогнозов дать не могу», — Алла Николаевна вздохнула. «Мне придется покинуть вас. Тоже дела». Малинин посидел еще некоторое время в одиночестве и тишине. Он пил чай и прорисовывал в голове особую, только ему одному понятную паутину случившегося. Сейчас у него было время съездить в Питер, обсудить все с Нереем очно. Но потом снова придется вернуться. Потому что к усадьбе нужно было ехать, как только будет малейшая возможность. Его размышление прервал вошедший Данила. Лиза, наконец, уснула. Он присел рядом. Как приехали сюда, ее словно подменили. Ходит нервная, дерганная. Ну, я так понял, она вообще неспокойная девушка. Тем более, с ней столько всего произошло за последнее время, пространно заметил Малинин. Егор Николаевич, побольше уважения. Это моя жена, как-никак. Вот именно, что как-никак. Посмотрел на него в упор Малинин. И работа у тебя, Данила Мастер, волшебная какая-то. И свадьба у вас, ну, очень странная. И вот как-то ты совершенно случайно оказался в доме, о котором столько знаешь. Егор Николаевич, когда вы приходите на место преступления, то сразу можете оценить обстановку? Сразу обращаете внимание на какие-то детали, которые для обывателя, скажем, будут не видны? — Конечно, — кивнул Егор. — Вот и я. Когда вижу предмет, неважно листок это с чертежом или здание, который лежит в поле моего внимания, а это значит, что я слышал о нем или собирал информацию, я сразу же обращаю на это внимание. Данила пожал плечами. Я, как приехал почти сразу, понял, что это дом Сталичкина. А этот дом тоже его. Он обвел рукой пространство. Но этот дом Петр Анисимович сделал дублем. Путал, так сказать. «Зачем?» — спросил Малинин. А он жить вечно хотел. Гиперкуб строил, чтобы из одного измерения в другое прыгать. И, кстати, в один из моментов своей жизни он пропал. — Ну, прыгнул, наверное, — скептически заметил Егор. А с Лизой как помутнение нашло. Ситуация идиотская и не в моем характере. Я еще сам не разобрался. — Ладно, — сказал Егор, — мне ехать надо. Ты меня можешь обратно подкинуть? — Не вопрос. Лиза все равно пока отдыхает. — Поехали тогда, — сказал Малинин. Ясное небо подернулось сумерками. Горизонт разрезал серп луны, выкатились звезды, и окружающая природа стала готовиться ко сну. Лиза открыла глаза, вспомнила, где находится, и села на кровати. Девушка зажгла ночник, оглядела комнату и почувствовала жуткий голод. Выйдя в коридор, она никого не увидела, и ей стало не по себе. Девушке показалось, что она одна в пустом доме, а после того, что ей пришлось пережить, это было непросто. Лизу обуял неясный ужас, ей захотелось просто убежать отсюда, спрятаться, стать маленькой незаметной точкой. Отогнав от себя глупые мысли, она решила спуститься в комнату отдыха для пациентов, которую ей показали ранее. Здесь тоже было пусто, И когда возле двери Лиза столкнулась с другой девушкой, она вздрогнула, вскрикнула, но потом с облегчением выдохнула. — Простите, — сказала шедшая ей навстречу, — я напугала вас. У нас сейчас нет пациентов, большинство комнат на проветривании, да и летом всегда половинная загрузка. Я Наталья, управляющая. — Я и думаю, что здесь так тихо. — А ужином у вас кормят? — спросила Лиза. — О, — спохватилась девушка, — я уже распорядилась, — просто девочки не знали, что вы проснулись. Я могу попросить накрыть в столовой или отнести вам в комнату. Наверное, лучше в комнату. А у вас есть что-нибудь почитать? Лиза развела руками. Люблю бумажные книги, да и все гаджеты дома оставила. Давайте я вас провожу в библиотеку, а вам пока отнесут ужин. Лиза спустилась по винтовой лестнице, открыла дверь и оказалась в царстве переплетов. По-другому она не могла бы выразиться. Книги были везде. Они рядами шли до потолка, лежали на стеллажах, которые теснились в проходе, стопками выселись на столах. Она долго бродила по этому хранилищу, окруженное сладковатым ароматом, присущим таким местам. С некоторой грустью девушка трогала корешки томов и думала, что современному, скучному и оцифрованному веку будет сложно показать свою душу будущим поколениям. Путешествие между полками она набрела на самый большой стеллаж, помеченный карточкой «Сакральная архитектура». Девушка стала взглядом перебирать корешки и зацепилась за знакомую фамилию. Это была почти домашняя перепечатка, сшитая вручную и посвященная Петру Сталечкину. Ему приписывали строительство нескольких интересных особняков. Также автор упоминал о том, что Сталечкин был мистиком и философом. Лиза наскоро пролистала издание и отложила его в сторону, стараясь найти что-то еще из этой серии, но больше ничего не попадалось. Некоторые буквы терялись в заломах страниц, и было видно, что эту рукопись много раз перечитывали. Здесь были даже нанесенные на поля карандашные метки. Лиза взяла книгу с собой, она пересекла молчаливые коридоры, и когда вошла в комнату, то увидела на столе поднос с горячим ужином. Филе белой рыбы... Янтарные капли масла, шапка зеленого салата и оливки, перемешанные с крутонами и вялеными томатами. Лиза пожалела, что нет бокала вина, хотя перед завтрашними медицинскими манипуляциями пить, наверное, не стоило. Мысли зацепились за алкоголь, прокрутились до нелепого вечера и абсурдного замужества, и девушка окончательно расстроилась и разозлилась одновременно. И чтобы дальше не вводить себя в истерический транс, Лиза переключилась на чтение. Закрыв дверь на задвижку, она положила издание перед собой, пристроила светильник, чтобы лучше видеть написанные и мелкие иллюстрации, которыми пестрела каждая страница. «Что-то мимолетно знакомое» мелькнуло на одном из рисунков. Вдруг она услышала шаги по коридору и в дверь к ней постучали. Лиза не хотела, чтобы видели, что она читает, Но в идеальной чистоте комнаты некуда было спрятать чтиво. Взгляд девушки заметался, она схватила книжечку и сунула ее в свой рюкзак. Открыв дверь, она увидела миловидную медсестру с широким лицом и маленькой кюветкой в руках. Доброго вечера, поужинали, ну и славно. Завтра у вас процедурка, поэтому я сейчас вас уколю, и спатеньки будете сладко. Особый говор выдавал вне сельского жителя. Женщина была добродушной и улыбчивой. «Считаете это обязательно?» — спросила Лиза. «А то!» — наполняя шприц, сказала медсестра. «Иначе будете думать, мысли гонять, а так оп — и спать скоро ляжете. Наши докторица свое дело знают. заголяйтесь Лиза сделала, что полагается, почувствовала легкое жжение и села на кровать. «А вот вам чай!» Он специальный, мы с сеструхой сами по травы ходим. Здесь луга заповедные. Мята, ромашка, сема укропа. все там для спокойствия. Чай попьете и уснете. О, личка расслабилась. Подбородок меньше болит? Лиза подумала, что в этой суматохе она обо всех своих ранениях забыла. Она согласно покивала, женщина удалилась, а девушка, открыв окно, решила подышать свежим воздухом. После укола и правда стало спокойнее. Мерцающая ночь усыпила пространство вокруг, только редкое уханье каких-то птиц тревожило гладь воздуха. Деревья ложились длинными тенями, и создавалось впечатление, что над ними парит серебристый свет. Полюбовавшись на эту красоту, Лиза закрыла ставни, отступила за занавеску и в тот же момент увидела, как зажегся фонарик в том месте, где прохудилась ограда. Луч света чертил во тьме дорожку и двигался по периметру. «Наверное, охрана проверяет», — сонно пробормотала Лиза и легла спать. Девушка провалилась в мягкий сон. Лунный серп уже стоял напротив ее окна, прочерчивая дорожку. Он протягивал над спящей девушкой серебряный палантин, вибрировал с ее дыханием и отгонял кошмары, уже давно ставшие ее ночными спутниками. Вдруг латонная круглая ручка с легким щелчком ушла вниз. Дверь беззвучно приоткрылась, и в комнате возник человек. Встав возле кровати, мужчина долго смотрел на Лизу. Потом, пододвинув стул, присел и, улыбнувшись, провел по щеке Лизы рукой. Девушка сейчас была такой расслабленной и прекрасной, что даже повязка не портила ее. Ночной гость положил цветок на прикроватный столик, нечаянно задел стакан с водой и замер. Лиза пошевелилась и пробормотала во сне. «Данила, ты как слон в посудной лавке!» После чего снова отключилась, повернувшись на другой бок. Мужчина провел рукой по ее волосам, наклонился, вдыхая аромат, исходивший от кожи, и вздохнул. Данила в этот момент только парковался возле особняка. Он вышел из машины, позвал охранника, и тот сначала не узнал его. «А, проходите, проходите!» — заторопился тот. «Вы машину-то гоните на территорию, здесь воров нет, конечно, но чтобы не ходить далеко. Ремонтники завтра не приедут». Данила припарковался во дворе, вышел из машины и вскоре уже поднимался наверх к Лизе. Мужчина устало потер лицо и прежде чем войти остановился. Данила всегда был одиночкой. Он с раннего детства предпочитал компании учебу, потом в институте даже снимал себе отдельную квартиру, чтобы не жить в кампусе учебного заведения. Шумные вечеринки он всегда пропускал, да и подруги у него были ненадолго. Он органически не выносил кого-то долго рядом с собой, хотя в редкие вылазки на дружеские посиделки всегда считался душой компании. А то, что происходило сейчас, он не мог объяснить. Его страшно влекло к этой еще несколько дней назад незнакомой девушке. Она его раздражала, бесила, радовала, волновала, вызывала бурю противоречивых эмоций, но не оставляла его равнодушным. А о своей дикой выходке жениться на ней Данила даже не думал. Наконец он зашел внутрь, Лиза спала, отвернувшись к стенке, на столе лежала хризантема на длинном стебле и в воздухе странно пахло. «Данила, ты уже когда-нибудь перестанешь бродить здесь?» — сонно проговорила девушка. «Я только пришел», — тихо сказал он. Но Лиза уже уснула. Данила запер дверь, кинул на пол покрывало и лег рядом с кроватью. Он закинул руки за голову и мгновенно провалился в сон. Ночь бликовала летящими по ветру листьями, отражающимися в свете уличных фонарей. Егор, договорившись с местными мастерами, оттянул на тросе машину в сервис и вернулся в районное УВД. В коридоре он столкнулся со спешащим домой Ласточкиным. — Егор Николаевич, а я думал, вы уже на боковую, — сказал следователь. — Нет, можно я в вашем кабинете обоснуюсь? — быстро проговорил Егор, останавливаясь. — Да, пожалуйста, — неопределенно ответил Иван Гаврилович. — Я тогда домой сгоняю, за ужином. Не хочу, чтобы моя по темноте моталась. Малинин вынырнул из хоровода своих мыслей и взглянул на Ласточкина. «Иван Гаврилович, если вы не против, то я поработаю один». Егор прекрасно понимал, что Ласточкину уже просто необходим отдых. «Ну как же», — заметался взглядом Ласточкин, — «дело-то вроде мое». «Уже нет», — жестко ответил Малинин. «Но вы в составе следственной группы. Соответствующий приказ о моем назначении придет рано утром». — Егор Николаевич, вы вроде как в гости приехали, а уже распоряжаетесь нехорошо как-то, — несколько обиженно произнес Ласточкин. — Иван Гаврилович, ты сам меня позвал. Если бы не крайние обстоятельства, а бытовуха, я бы не лез, но здесь, прости, уже другой уровень, и генерал-майор Касаткин принял решение о переквалификации состава и о новой следственной группе, немного слукавил Егор. — Ну, раз у вас другой уровень, тогда я пошел на свой. Огрызнулся Ласточкин и, не прощаясь, пошел на выход. «Ключи у дежурного от кабинета!» — крикнул он на ходу. Но когда Малинин подошел к окошку, за которым сегодня снова дежурил Тимохин, тот дал ему ключ со словами. «Приказано вам отдельное помещение выделить. Там свободный кабинет есть, так что заселяйтесь». Тимохин кивнул на чайник. «Кофе хотите?» «С удовольствием. Но я с собой заберу, если не против». Пока Тимохин раскладывал по чашкам коричневую крупку кофе, заливал кипятком и размешивал отсревший сахар в банке с щербатым краем, Егор стоял со скучающим видом и слушал местные байки. Он водил взглядом по стенам, телефонам, столу, и вдруг споткнулся о знакомое название, написанное на листке. «Это что?» — спросил он, показывая на заявление, лежащее поверх остальных бумаг. «Да, девчонки две пропали». За грибами пошли, и нет до сих пор. А Кузьминки это где? Я видел это название вроде. А это по дороге в Карельск. Вы когда в усадьбу ехали, там рекламный щит большой стоит. Про ферму написано. Она как раз за Кузьминками, не доезжая Карельска. Это на меня оформляй. А Ласточкин, спросил Тимохин. И у нас распределением занимается начальство. Я разберусь. Малинин подхватил чашку, взял заявление и добавил. «Отправь ко мне еще паренька, задержанного сегодня в больнице!» Тимохин посмотрел на Малинина как на полуумного, и неуверенно произнес. «Ну, как бы двенадцать ночи уже. Он же спит!» Егор остановился на пороге, развернулся к нему и произнес. «Знаешь, мне кажется, что он рад будет, если после разговора со мной я решу его отпустить. У меня много работы, не заставляй меня тратить время на объяснение и обсуждение приказов. После этого Малинин вышел, а Тимохин скривил лицо, передразнивая манеру разговора Егора. Потом скептически глянул на телефон, оценив объем мата, который он выслушает во время разговора с ППСниками, которым сейчас нужно будет ехать за пареньком. С некоторых пор в Никольске не было КПЗ в самом отделении. Точнее, его не было здесь уже 10 дней. Как? Потому что там жил Тигр. Никого из работников здания этот факт не радовал но зоопарка в городе не было, а оставшийся после убийства местного уголовного авторитета зверь ждал перевозку. В прежней клетке он находиться не мог, потому что участок был опечатан, и человек, который ухаживал за животиной, не имел туда доступа. А здесь зверь вполне комфортно себя чувствовал, был защищен от напасти непогоды и обласкан вниманием. Тимохин вдруг увидел, что Малинин идет обратно. «Чем у вас воняет так?» — спросил следователь. «Тигром?» — ответил Тимохин. «Юморист. Давай я сам паренька заберу из КПЗ и поговорю с ним, а то провозимся до утра». «Так он в СИЗО. Его привезти должны». Малинину стало даже нехорошо. Мало того, что голова шла кругом от происходящего, так еще и куча посторонних мелочей отвлекала. «Нафига вы его в СИЗО отправили?» — в сердцах сказал он. «В КПЗ «Тигр живет». Малинин вздохнул и из-под лобья взглянул на младшего лейтенанта. «Тимохин, ты пьяный, что ли? Уже начал к выходным готовиться?» «Никак нет. Можете сами убедиться». Младший лейтенант сделал пригласительный жест. Недоверчиво оглядываясь на Тимохина, Малинин пошел в сторону КПЗ. Он пересек коридор и вскоре в остолбенении остановился перед клеткой, в которой и правда возлежал тигр. Зверь важно поднял голову, сфокусировал взгляд на Егоре. И широко зевнул. Малинин несколько минут молча созерцал эту картину, потом повернул голову к Тимохину и сказал. Наверное, этому есть какое-то здравое объяснение. Убили нашего нано-олигарха с богатым уголовным прошлым. Налетели москвари, тело забрали, место опечатали. Тимохин сложил губы в трубочку, и все лицо его вытянулось вниз. А звери оставили нам и сказали, разбирайтесь. И вот, кроме как в КПЗ, засунуть его просто некуда. Это хорошо, что мужик, который ухаживает за няшкой, с ним в нормальных отношениях. Мы местного Вета вызвали. Он его занаркозить хотел. Так Тигр нас чуть без доктора не оставил. В общем, кое-как мы эту полосатую хрень спящую выволокли и сюда приперли. Место для него есть. Ждем перевозку. Тигр в это время стал ходить по клетке и уже пытался лапой достать Малинина. Это он играть хочет прокомментировал его действие Тимохин. «Ага», — задумчиво протянул Егор. «Весело у вас, я смотрю. Аняшкой это значит, его зовут?» Егор ткнул пальцем в сторону тигра. «Точно?» «Я понял. Ну что ж, Малинин был в некотором смятении. Ты тогда иди играй с Няшкой, а я, пожалуй, пойду поработаю». А то я боюсь, что ваш городок по размерам небольшой, но вот неприятных сюрпризов в нем очень много. И то ли еще будет. Подполковник дошел до кабинета и только здесь позволил себе расслабиться и рассмеяться. За всю свою долгую службу он даже предположить не мог, что в КПЗ может сидеть живой тигр. Утром Лиза проснулась рано, но Данила уже не было в комнате. Она глянула на хризантему, лежащую на столе, ухмыльнулась и, взяв цветок, встала с кровати и подошла к окну. Данила занимался йогой в саду перед окнами, а чуть дальше, возле открытой двери, торчали горничные и украдкой с восхищением рассматривали мужчину. Лиза даже удивилась, что ей немного задело такое внимание с женской стороны. После укола и вечернего чая девушка чувствовала себя прекрасно, даже настроение было почти хорошим. Она обернулась на стук в дверь и сказала «Войдите». В комнате появился высокий доктор с острой бородкой, подстриженный клинышком, густыми бровями и смеющимся взглядом. Он сложил ладони перед грудью, вытянулся немного вперед и проговорил «Доброе утро, меня зовут Алексей, я ваш лечащий врач». «Приятно», — улыбнулась Лиза, но сразу поморщилась от боли. «А вот лицом шевелить не стоит», — пошутил он. «Позвольте я вас осмотрю и будем решать, как вернуть вам природную красоту. Для этого переодевайтесь и пойдемте в смотровую» я подожду в коридоре». Лиза плохо переносила боль, поэтому настроение кардинально изменилось, и девушку снова стало все раздражать. Вошедший Данила глянул на нее, хотел подойти, но она лишь сверкнула в ответ глазами и молча вышла, еле сдерживая поток колкостей, готовых сорваться с языка. Выйдя, она посмотрела на прохаживающегося доктора и спросила, «Куда идти?» Мужчина услужливо открыл ей дверь, и вскоре они очутились в большом, светлом и даже уютном кабинете. Улыбчивая медсестра уже подготовила все необходимые инструменты, и Лизу пригласили присесть. Девушка вздохнула и подняла лицо. Она зажмурилась, потому что в глаза стал бить яркий свет от лампы, а доктор начал обрабатывать ей швы отвратительно пахнущим антисептиком. Лиза вздрогнула, поморщилась и еле сдержалась, чтобы не уйти. Она чувствовала, что чудовищно устала. Ей просто хотелось лечь в безопасном месте, закрыть глаза и все забыть. Но где найти такое место, она не знала. Из раздумия ее вывел голос врача. «Лиза, а сколько вам лет?» — вдруг спросил врач, внимательно глядя на нее. «Я просто не смотрел карту еще». «Тридцать», — ответила девушка, чувствуя подкатывающую тошноту. «А скоро мы закончим» спросила она, не в силах больше видеть эти стены. «Елизавета, а вы делали подтяжку лица?» недоуменно спросил врач, оглядывая кромку волос и кожу за ушными раковинами. «Конечно нет!» — вспылила Лиза. Мужчина присел перед ней на стул и, посмотрев в глаза, сказал. «Елизавета, поймите, я пластический хирург», — доктор замолчал. «Мне очевидно, что у вас была пластическая операция. Бессмысленно это отрицать». Алексей сложил ладони вместе. Лиза, у нас все конфиденциально. Любая ваша тайна — это и моя тайна, потому что я врач. Лиза посмотрела на него в упор и тихо проговорила. «Я не понимаю, что вы от меня хотите. Я никогда не делала никаких операций, вмешательств и тому подобного. У меня всегда все было хорошо. В голосе девушки уже слышались истерические нотки. Не пойму, зачем мне скрывать то, чего не было?» «Лиза, успокойтесь, как можно мягче», — сказал врач. «Давайте перенесем осмотр. Мне кажется, что вы немного возбуждены». «Отличная мысль!» — Лиза вскочила с места, задев при этом столик с инструментами и вылетела в коридор. Она в скором темпе дошла до своей комнаты и застала там Данилу. «Увези меня отсюда!» — крикнула она. «Что случилось?» — оторопело спросил молодой человек. «Домой я хочу!» «Мне здесь не нравится, здесь все напоминает ту чёртову усадьбу!» Но вдруг открылась дверь, и на пороге возникла Алла Николаевна. «Мы можем поговорить?» — спросила она, глядя на Лизу. «Спасибо вам за все, но я хочу уехать». «Ваше право», — спокойно отозвалась Алла Николаевна. «Но давайте обсудим вот что». Она указала на стул. «Я присяду?» «Конечно», — Лиза со вздохом опустилась на другой стул. «Зачем я вам здесь?» «Какая вам разница, что со мной будет?» «Ну, дорогая моя, я прежде всего врач. Я просто прекрасно понимаю, что будет с вашим лицом. Алексей еще заметил швы на руке, и они, как я понимаю, наложены наспех. Там тоже нужно привести все в божеский вид. Дело ваше, ходите так. Я уже не говорю об эстетике. Но позвольте вам промыть швы и сменить повязки. Вы даже не дали закрыть вам лицо». «Простите». Лиза стала чувствовать себя крайне неловко. «Много всего случилось». Она посмотрела на Данилу, который весь разговор стоял возле окна и не двигался. «Данила», — сказала она, — «ты можешь ехать». «Я здесь в надежных руках и хочу остаться одна». «Давайте вашему супругу организуем отдельную комнату», — вмешалась Алла Николаевна. «Нет», — покачала головой Лиза. «Ничего не нужно». Я думаю, что мне лучше сейчас остаться в одиночестве». Директор клиники встала и проговорила. «Вас ожидают в процедурной. Позвольте им закончить, а потом решите, как поступить дальше». Она обернулась к Даниле. «Цветы, пожалуйста, не приносите. У нас строгие правила», — указала женщина на хризантему. «Я думала, ты местный», — пожал плечами Данила. «Я цветов не приносил». «Значит, это наше упущение» обронила Алла Николаевна, выходя. Когда за ней закрылась дверь, Лиза тоже поднялась, помолчала несколько секунд и сказала. «Когда я вернусь, пожалуйста, сделай так, чтобы мы с тобой не пересеклись». Холодно бросила девушка и покинула комнату. Данила впечатал кулак в ладонь, побросал вещи в рюкзак и вышел вон. Он быстро спустился по лестнице, сел в машину и вскоре уже мчался в Никольск. По голове Малинина ездили машинки. Маленькие, красные, желтые машинки катались по нечесанной шевелюре, плечам, рукам и спине. Егор открыл глаза и долго не мог понять, что происходит. Потом он понял, что так и уснул на столе среди бумаг. А еще он увидел, что вокруг него бегает маленький мальчик и катает машинки сначала по поверхности стола, потом по Малинину. Егор, потирая лицо, поднялся С него посыпались расставленные на спине автомобили, и подполковник замер. «Что происходит?» — спросил он вслух. Дверь распахнулась, и в кабинет влетела женщина в синем халате. «Вот ты где, паршивец!» — прикрикнула она. «Простите, пожалуйста, ну такой же поросенок маленький, все кабинеты уже оббегала». «Пошли, пошли!» Женщина ползала по полу, собирала машинки, пыталась поймать мальчишку с визгом, бегающую вокруг стола, и рассказывала о своей нелегкой жизни. Такое пробуждение силы бодрости Малинину не прибавило. Он печально смотрел в раскрытую дверь и мечтал, чтобы шумное семейство поскорее убралось из кабинета. Вдруг мимо прошел мужчина, и Егор даже неожиданно для себя выкрикнул. «Семенов?» Мужчина в коридоре остановился, нехотя повернулся и зашел. Он отсутствующим взглядом мазнул по лицу Егора, и вдруг лицо его преобразилось. «Малина!» «Мишаня, не ожидал!» Егор встал со стула, крепко пожал руку Семенову. «Работаешь здесь, что ли?» Он оглядел спецовку товарища. «Ну, в каком-то роде. Твои?» Михаил кивнул на женщину, которая теперь пыталась отцепить от косяка двери упирающегося и визжащего мальчика. «Да упаси господи!» — скоро ответил Малинин. «Слушай, мы с тобой еще с Чечни не виделись. Пойдем позавтракаем где-нибудь. Ты сейчас свободен?» «Пошли. Уже свободен», — с некоторым сарказмом добавил бывший сослуживец. Спустя полчаса мужчины сидели в кафе, перед ними дымилась нарядная яичница, лежала горка хрустящего бекона, ароматно струился запах кофе из больших чашек. «Душевно здесь», — сказал Малинин. «Моя отчина, улыбнулся Миша. «Да ты что? Молодец ты!» — Малинин оглядел уютное кафе. «Но это, по большей части, заслуга жены моей». «Ну, рассказывай, как ты?» Егор с удовольствием уплетал вкусный и сытный завтрак. «Статья 105 УК РФ», — глядя в глаза Малинину, произнес Семенов. От звонка до звонка. Восемь лет. Малинин на минуту замер, и Миша увидел, что взгляд бывшего товарища стал каким-то другим. «Недавно, что ли, вышел?» «Давно». «А в ОВД что делал?» — рубленными фразами спрашивал Малинин. «Егор, ты не напрягайся. У меня сейчас все хорошо. А к вашим я хожу за няшкой приглядывать», — усмехнулся Семенов. «За тигром?» — нахмурился Малинин. «Я с ним с того момента, как его привезли», — мужчина помолчал. «Я работал на грехема Я тебе все это рассказываю, чтобы потом не было мучительно больно от душевных терзаний». «Да, Егор, по другую сторону закона люди тоже живут». «Знаю», — просто ответил Малинин. «Ну, спасибо тебе за приглашение, но дел очень много. Побегу». Малинину в один момент опостылила эта встреча, и задерживаться он не собирался. «Да пей кофе и послушай, что я тебе скажу», — спокойным тоном проговорил мужчина. «Я много лет работал на Грехома. С тигром справлялся только я. Все-таки я зоолог по образованию. Няшка меня принял, и мне с ним было просто. Мой босс когда-то спас меня. Иначе я бы с тобой здесь не разговаривал», — мужчина помолчал. «Его убили, и я ему не должен». Я честно служил. Но ты тоже спас мне жизнь, — с нажимом сказал он. Слухов в городе ходит много. Короче, вот тебе мое спасибо. Тигры едят мясо. Он посмотрел в глаза Егору. Несколько раз его кормили без меня. А потом я находил странные какие-то кости. Мне на ментов плевать. Никогда бы не сказал. «Но тебе скажу». Он взял салфетку и нарисовал квадрат. «Вот клетка, вот вход. За вольером покопайтесь, и в самой клетке тоже. Может, что-то интересное найдете». Это произошло как раз за несколько месяцев до его убийства. Причем все три раза шефа не было дома, иначе княжки никого бы не подпустили. Он помолчал. «За неделю до того, как Грехом не стало, я ему сказал об этом. Мужчина посмотрел в глаза Малинину. «Егор, не надо только меня впутывать. У меня жена и маленькие дети. Я не имею права подставлять их». «Я тебя понял». У Малинина нехорошо засосало под ложечкой. «Спасибо за завтрак». Подполковник развернулся и вышел вон.